Глава 42. Профессиональные качества новоявленных вышибал были оценены по достоинству. Дездемона веселилась и щебетала, как певчая птаха. Даже честно попыталась накрыть стол для гостей. Увы, без особого успеха. У купеческой женушки, привыкшей во всем полагаться на слуг, это дело получалось из рук он плохо. Пришлось помогать. Тем более, что жрать хотелось жутко. Бурцев вспомнил, что кроме отвратительной тюремной баланды он давненько уже не видел еды. Сутки, наверное, не меньше. Желудок на печальные воспоминания отозвался возмущенным бурчанием. «Гаврила, займись печкой», – попросил Бурцев. «Разведи хороший огонь». Обложенная кирпичом печь располагалась в хозяйственной пристройке и представляла собой нечто среднее между облагороженным очагом татарской юрты и недостроенным замковым камином в миниатюре. Впрочем, при определенной сноровке это нелепое сооружение вполне годилось для непритязательной готовки. Особо Бурцев и не мудрил. Большая головка кислого сыра, обалденная, правда, малость, недожаренная домашняя колбаска, холодная говядина, овощи, сушеные грибы, еще кое-что по мелочам. Все это покрошить абы как, разложить на относительно свежие лепешки, сунуть в печь и пару-тройку минут вдыхать умопомочительный запах. Отдаленно безумная сортина лепешках напоминала пиццу, но главное выглядело вполне съедобно. неумехи купчихе оставалось только удивляться проворство голодавших мужиков, дорвавшихся до кухни и взявших бразды правления в свои руки. «Ах, Базилио! Ах, Габриэлла! Вы такие смелые, такие умелые!» Приговаривала Дездемона, больше путаясь под ногами, нежели помогая в стрипне. Первая порция досталась даме. И, как выяснилось, пицца еще не стала национальным блюдом итальянской кухни. «О, ми закатила глаза глаза Дездемона. «Несколько вульгарно и жестковато, но в целом... в целом очень даже ничего. Теперь позвольте мне за вами поухаживать, сеньоры». Она носилась вокруг гостей с удвоенной энергией, но по-прежнему без особого толка. За кухонными хлопотами их и застало нежданное возвращение хозяина дома. Глухие удары. Судя по всему, на этот раз в запертую дверь особняка били увесистым сапогом. Вопли и виск. Гостеприимная брюнетка скисла. «Скузи, сеньоры!» Кажется, явился мой благоверный. «Так, может, его тоже того?» Предложил Бурцев, изображая пинок под зад. «Не нужно!» Печально вздохнула венецианка. «Джузеппо не Ему плевать на унижение. Если его вышвырнуть...» Он не побоится позора и вернется в сопровождении городской стражи. А вам, как я понимаю, с ней иметь дело нежелательно. Ну, это смотря как вышвырнуть, задумчиво заметил Бурцов. Грация, сеньор Базирио, Но все же я утихомерю Джозепа сама. Не впервой справлюсь. Будет, правда, очень громко, но прошу вас не вмешиваться. Порфавора, неоценимую помощь вы мне уже оказали. Остальное – наши внутрисемейные дела. Теперь моя очередь сражаться, сеньор. Дездемона поднялась. Десдемона подобралась. Это была уже не расстроенная возвращением деспота супруга домохозяйка, а львица, готовившаяся к схватке. Бойцовский блеск в глазах, стремительная походка, сжатые кулачки. Да, дамочка настроена решительно. Венецианка отправилась отпирать дверь. А потом и в самом деле стала громко. Очень громко как и предупреждала дездемона Судя по всему, внизу на первом этаже разыгрывалась типичная итальянская семейная ссора с брызганием слюной, размахиванием руками и швыряниями подручных предметов. Бывший мойновец и новгородский сотник получили возможность пополнить словарный запас забористыми итальянскими ругательствами. «Батона!» – визжал Джузеппе. «Порко канне!» – кричала Дездамона. «Канья!» – надрывался Джузеппе. «Филио депутана! не сдавалась Дездамона. «Пуца!» – вопил Джузеппе. «Бастарда!» – орала Дездемона. Бурцев с Гаврилой переглянулись. Неловко было. «Чего они там так долго-то, воеводы?» воевода? милые!» – пожал плечами Бурцев. Распахнулась дверь. Вслед за волной брани и лавы ругательств в трапезную ввалились в бешенные супруги. И все мигом стихло. Джузеппе остолбенел при виде незнакомцев. Дездемона тоже умолкла. То ли выпустила весь пар, то ли сделала паузу перед решающим натиском. Тишину нарушила только хриплая дышка венецианского купца. Бурцев с любопытством смотрел на главу семейства. Джузеппа был маленьким, не намного выше жены, но толстеньким. Даже, скорее уж, откровенно жирным человечком с напрочь отсутствующей шеи тремя подбородками оную заменяющими, смесистым носом и с шустрыми свинячьими глазками на обрюзгшем лице. Самыми, пожалуй, яркими чертами этой невыразительной физиономии являются четыре багровые царапины, прошедшие в опасной близости от глаз, память о недавней схватке с красавицей женой и достойная плата за следы, оставленные неправильно Мотелло на шее Дездемоны.